Глава 6. Ночь на новом месте проходит сносно, но я чувствую себя странно и неуютно в незнакомой обстановке. Вроде и не пленница, но будь моя воля, то меня уже здесь бы не было. Осматриваю комнату, заглядываю в ванную. К моему приезду подготовились. На полочке стоит косметика, разные баночки с незнакомыми названиями, два белых халата и стопка полотенец. Я принимаю душ и возвращаюсь в спальню, подхожу к окну, хочу кое-что проверить. За этим занятием меня как раз и застаёт хозяин дома. Что ты делаешь? слышу удивлённый голос Дымова за спиной и вздрагиваю, замерев у открытого на распашку окна с мокрой головой. Мне почему-то казалось, что это особенная комната с ограничителями. Я же вроде как пленница, Холодный порыв ветра проникает в спальню, и я ёжусь. Андрей подходит, закрывает окно, и меня тут же обдаёт запахом его парфюма, очень приятный аромат. Проверяла, открывается ли окно? усмехается он. Неужели всё написано на моём лице? Каждая моя мысль? Или он телепат? Да, я чувствую себя пленницей, признаюсь честно. Вчера я не успела толком осмотреться. Димов задумчиво смотрит на меня, а потом выдаёт с убийственным спокойствием. Мне бы хотелось, чтобы этот дом вызывал у тебя другие чувства. Тебе здесь ничто и никто не угрожает. Ты в абсолютной безопасности. Я коротко киваю и напоминаю себе, что Димов прав. Ко мне хорошо относятся, я в комфорте, у меня есть крыша над головой, я защищена. «Меня одели и не делают ничего плохого. Ни жертва и ни пленница, но право выбора потеряла». «Я принёс договор, Юля. Я хочу пригласить тебя на ужин. Через два часа в гостиной. Этого времени тебе хватит, чтобы изучить документы?» «Да, наверное, хватит. Я спущусь. Делаю шаг назад. Мужского запаха, как и самого мужчины, становится слишком много». Меня это смущает, но Андрей не торопится облегчить мне задачу. Склоняет лицо набок и рассматривает меня, от чего я начинаю нервничать лишь сильнее. Вчера я случайно увидела снимок в кабинете. Кто эта женщина? Вопросов очень много, и я не уверена, что получу на них ответы, но попытаться всё же стоит. Дима хмурится, между бровями появляется глубокий залом. Это моя бывшая жена. И где она сейчас? И её больше нет. Мне неудобно расспрашивать об этой женщине и личной жизни Дымова, но теперь другой вопрос не даёт покоя. Эта девушка со снимка умерла или бросила своего мужа? Что с ней стало? Я здесь, потому что похожа на неё. Возможно, загадочно отвечает Дымов и наконец отходит от меня. Но ребёнок «Разве мужчины не заводят детей от любимых женщин?» «Много детей мне не нужно. Всего лишь один. Ты похожа на Арину. Для меня это более чем достаточно. А в любовь я больше не верю», — уже говорил. «Ознакомься с бумагами», — кивает на кровать, на которой лежит чёрная папка. «И спускайся на ужин с подписанными документами». «Вы полагаете, подписи будет достаточно, чтобы захотеть лечь с вами в постель?» Сама не понимаю, откуда в голосе появляется вызов, но мне возмутительно, что этот человек относится к другим так, словно они его вещи. Полагаю, Юля, проблем в твоей жизни слишком много, чтобы так глубоко задумываться о подобных вещах и держать колени сведёнными. Чеканд не тон, а я заливаюсь краской от этих слов и тона, которым дымов их говорит. Господи, да он совсем бесчувственный робот. Ему всё равно, с кем спать. Дистанция между нами тут же сокращается. Андрей берёт локон моих волос, наматывает его на палец. Анализы твои в норме. Голова скоро пройдёт. Ты идеальный для меня вариант. Я не выдерживаю и отвожу взгляд. Слишком интимный момент и откровенные признания, по крайней мере, для меня. Это всё очень неправильно. Я о другом мечтала. Тогда направь эти мечты в нужное русло, и станет легче. Дымов разворачивается и уходит. Я долго смотрю на закрытую дверь и иду к кровати. Беру папку в руки и изучаю бумаги. Хочется заплакать от безнадёжности и отчаяния, когда подписываю каждый лист, но и выхода другого у меня нет. Я обязательно пожалею о принятом решении, но, возможно, Дымов лишь с виду, такой грозный и неприступный, а мне удастся растопить его сердце своей нежностью. Ведь любое сотрудничество можно продлить при желании, и особенно имея общего ребёнка, правда? Я спускаюсь на ужин, надев тёмно-синее платье-футляр, которое я нашла в гардеробе. Андрей сидит за столом и смотрит в окно, попивая вино из бокала. Задерживает на мне чуть прищуренный взгляд, когда я появляюсь в гостиной. Почему на семь лет? спрашиваю, положив перед ним папку с документами. Подписала? уточняет он. Да. Почему 7 лет? повторяю вопрос. Потому что я планирую перевести в будущем бизнес за границу и начать там всё с чистого листа. Понятно. Ну ни черта мне непонятно, что творится в голове у этого человека. Андрей кивает на стул напротив, и я сажусь, расправляя плечи. «Расскажи немного о себе, Юля», — просит Дымов. «Ты родом из Рязани?» «Наверное, вы уже и так всё знаете». «Многое», — соглашается он с ухмылкой. «Да, я из Рязани. Воспитывали бабушка и дедушка. С Борисом познакомилась, когда приехала в институт поступать. Он ухаживал долго, красиво, настойчиво. Я поверила ему». «Осекаюсь», — вспомнив свидетельство о смерти мужа. Мы так и не успели развестись. С трудом укладывается в голове, что Бори больше нет. Дальше требуют дымов. Ничего особо рассказывать, пожимаю плечами и смотрю на еду. Аппетита как такового нет, желания разговаривать о себе тоже. А чаще ощущаю себя инкубатором. У бабушки и дедушки был такой, и какое-то время они выводили молодняк птиц. Вот я примерно как и это устройство. «Только с наличием души и сердца? Как же это жестоко! Почему не ЭКО, а естественное зачатие?» Андрей мягко улыбается. «Я ведь деловой человек, Юля. Для меня важна долгосрочная выгода. Думаю, как мать моего ребёнка и любовница, ты меня вполне устроишь». «А если нет?» «Устроишь. Считай, что ты получила выгодное предложение, а такие выпадают раз в жизни». Никогда не мечтала о выигрыше в лотерею, а всего-то понадобилось быть схожей с какой-то женщиной, чтобы сорвать джекпот. Сама не понимаю, зачем я звлю. Наверное, это защитная реакция на стресс. Андрей холодно улыбается. Всего-то понадобилось выбрать в мужья человека, который оставил после себя кучу долгов и поставил будущее другого под удар. Хорошо, я понятливая. Больше не буду спрашивать об этой женщине, а он не будет вспоминать про Бориса. А вы, Андрей, на ты, тут же поправляет он. Ты, Андрей, киваю я. Расскажи о себе. Братьев и сестёр нет. Мать умерла несколько лет назад. Где-то есть отец, которого я никогда не видел. Из близкого окружения дольше всех со мной Георгий и Луиза. Порядка 15 лет работают на меня. «А сколько тебе сейчас?» «Тридцать девять. Будет через несколько дней». «Ого! У нас почти пятнадцать лет разницы. Но выглядит Дымов очень молодо, и я бы больше тридцати пяти не дала». «Почему не ешь?» – замечает он, что я не притронулась к еде. «Невкусно?» Кладу в рот кусочек птицы и тщательно пережёвываю. «Ты был женат?» – продолжаю допрос. «Был. А дети?» будут наследник вижу, что не особо разговорчив и отвечает на мои вопросы будто бы нехотя последний вопрос касательно этой темы Андрей кивает как долго ты искал кандидатуру на роль матери своего ребёнка долго, юля, и мой выбор меня сейчас полностью устраивает остаток ужина мы разговариваем на отвлечённые темы Я признаюсь, что ни разу не была в театре, и Андрей приглашает меня как-нибудь его посетить. Он не пытается ухаживать и произвести на меня впечатление, просто вежлив и обходителен, располагает к себе, если бы не колючий холодный взгляд, который постоянно наводит на мысли о его личной жизни и заставляет задаться вопросом: та женщина с фотографии, его жена, она всё же умерла или сбежала? Андрей Порой смотрит на меня с нескрываемым интересом, а в другой момент в глубине его глаз вспыхивает нечто такое, от чего мне хочется бросать приборы на стол и бежать наверх, закрывшись от него на замок. Разве это нормально испытывать такие чувства к мужчине, с которым вскоре предстоит лечь в постель?